стряхнув с ресниц хрустальную слезинку. С Басманной долго ехали мимо каких-то больниц и казарм. Постройки понемногу съеживались, улицы из каменных превратились в деревянные, и в конце концов начался совсем деревенский пейзаж. Впрочем, Коломбина мало смотрела по сторонам, все еще находясь под впечатлением отъявленного ей откровения. Ее спутники тоже молчали. Но вот коляска остановилась посреди пыльной немощенной улицы, застроенной одноэтажными домами. С одной стороны, в проходе между двумя дощатыми заборами виднелся обрывистый берег речки или неширокого оврага. Где это мы? спросила Коломбина. На Яузе, ответил Гэнзи, спрыгивая с подножки. По описанию, вон да, дом, который нам нужен. Здесь жила Афелия, то есть, собственно, Александра Синичкина. Коломбина поневоле улыбнулась смешной фамилии. Александра Синичкина это еще хуже, чем Мария Миронова. Не мудрено, что девочке захотелось назваться Афелией. Та, что была оракулом любовников смерти, оказывается, жила в чистеньком доме в четыре окна с белыми ставнями, вышитыми занавесками и цветами на подоконниках. За домом зеленел пышный яблоневый сад. Было видно, как ветки сгибаются под тяжестью золотисто-красных плодов. На стук вышла аккуратная старушка, лет сорока пяти, вся в чёрном. «Её мать», — полголоса разъяснил Гэнзи, пока старушка шла к калитке. «Вдова губернского секретаря. Жили с дочерью вдвоём». Мать Офелии подошла ближе. Глаза у неё оказались светлые и ясные, как у дочери, только с воспалёнными красными веками. Это от слез, догадалась Коломбина, и у нее защипала в носу. Поди-ка объясни бедной женщине, что произошедшее никакое не горе, а наоборот, высшее счастье. Ни за что не поверит. Здравствуйте, Серафима Харитоньевна, поклонился Гэнзи. Простите, что беспокоим вас. Мы знали Александру Ивановну. Он запнулся, очевидно, не зная, как представиться. Не японским же принцем. Но представляться не понадобилось. Вдова открыла калитку, всхлипнула. Так вы знали мою Сашеньку? Значит, все-таки были у нее друзья. Вот спасибо, что приехали проведать. А то сижу тут одна оденешенька, словом, перемолвится не с кем. У меня и самовар готов. Родственников у нас нету, а соседи не заходят, нос воротят. Как же, самоубийца, позор на всю улицу. Хозяйка провела гостей в маленькую столовую где на стульях были вышиты чехольчики, на стене висел портрет какого-то архиерея, а в углу тикали старинные часы. Видно, и вправду истосковалась по людям, потому что сразу начала говорить, говорить, и уже почти не останавливалась. Разлила по чашкам чаю, но сама не пила, лишь водила пальцем по краю полной чашки. «Пока Сашенька жива была, тут посетительниц хватало, всем моя доченька нужна была» кому на свечном воске погадать, кому головную боль снять, кому порчу отвести. Сашенька все могла, даже сказать, жив ли суженный в дальней стороне или нет, и все от чистого сердца, никаких подношений не брала, говорила, нельзя. — Это у нее дар такой был? — соболезнующе спросила Коломбина. — От самого рождения? — Нет, милая барышня, не от рождения. Она в младенчестве слабенькая была, все хворала. Мне Господь деток долго не давал, подарит на год, на два, много на четыре, после приберет. Шестерых я так похоронила, а Сашенька самая младшенькая была. Я все нарадоваться не могла, что она на свете прижилась. Болеет, а живет. И пять годков, и шесть, и семь. Мне каждый лишний день, как праздник был, все богославило. А в Троицын день, как Сашеньке на восьмой годок идти, случилось истинное Божье чудо. Серафима Харитонимна замолчала, вытерла слезу. «Тюда? Какое такое Бози тюдо? тюда?» Поторопил ее масса, слушавшись интересом. Даже из блюдца хлюпать перестал и надкушенный пряник отложил. Молния ударила в дерево, где она и еще двое соседских ребятишек от дождя прятались. Кто видел, сказывали. Треск, дым синий. Мальчики те, бедные, замертво повалились. А моя Сашенька застыла без движения, пальцы растопырила из кончиков искры сыплются. Три дня без чувств пролежала, а потом вдруг очнулась. Я у кровати сидела, за все время ни маковые росинки в рот не брала, только заступница молилась. Открывает Сашенька глазки. И такие они ясные, прозрачные, как у Божьего Ангела. И ничего, встала да пошла. Мало того, что жива, так еще с того дня хворать перестала совсем. Но и этого дара Господу мало показалось. Решил он в милости своей Сашеньку от всех особенное сделать. Я сначала пугалась, а после привыкла. Уж знаю, если у дочки глаза прозрачные делаются, значит, не в себе она. Видит и слышит то, чего обычным людям не положено. В такие минуты она много чего могла. Раз в позапрошлый год у нас тут мальчонка трехлеток пропал, никак отыскать не могли. А Сашенька посидела-посидела, губами пошевелила и говорит. «В старом колодце ищите». И нашли живого, только со сломанной ручкой. Вот она какая была. И разговоры все о чудесном, да о загадочном. У ней в комнате книжек целый шкаф. Там и сказки, и гадания, и романы про разных фей с колдуньями. Тут мать Офелии взглянула на Коломбину. «А вы подружка ее, какая славная» и одеваетесь скромно, не то, что нынешнее. Да вы не плачьте. Я сама поплакала, да и перестала. Чего ж плакать? Сашенька теперь на небесах, чтобы отец Иннокентий про самоубийц не толковал. Здесь уж Коломбина разревелась по всей форме. Так стало жалко и Офелию, и ее пропавшего чудесного дара, мочи нет. «Ничего», — сказала себе разнюнившаяся смертопоклонница, пряча от Гэнзи покрасневшие глаза и сморкаясь в платок. В дневнике опишу все по-другому, чтобы не выглядеть дурой. Например, вот так. О Коломбине в глазах сверкнула хрустальная слезинка, но ветреница тряхнула головой, и слезинка слетела. Нет на свете ничего такого, из-за чего стоило бы печалиться долей одной минуты. Афелия поступила так, как сочла правильным. Хрустальная слезинка посвящалась не ей, а бедной старушке. И еще стихотворение можно написать. Первая строчка сложилась сама с собой. Встряхнув с ресниц хрустальную слезинку. «Расскажите, что случилось в ту ночь?» попросил Гэнзи, деликатно отвернувшись от Коломбины. «Отчего она вдруг побежала топиться?» «Да ничего такого и не было». Чиновница развела руками. Приехала она поздно, позже обычного. «Сашенька у меня вольно жила. Знала я, что ничего скверного она не сделает. Она часто поздно возвращалась, чуть не всякий день но я её обязательно дожидалась. И с расспросами, где была, да что делала, никогда ей не докучала. Захочет, сама расскажет. Она ведь особенная была, не такая, как другие девушки. Сижу, жду её и самовар на готове. Сашенька кушала мало, как воробушек, а чай любила, с липовым цветом. Стало быть, слышу, извозчик подкатил, а через минуту и она вошла. Лицо всё светится. Никогда её такое не видала. «Ну, тут уж я не выдержала. Давай допытываться. Что с тобой? Снова чудо какое? Или влюбилась?» «Не спрашивайте, мама», — говорит. «Только я-то ее хорошо знаю, да и на свете не первый год живу. Видно мне, свидание у ней было, любовное. Страшно мне стало, но и радостно тоже». Коломбина вздрогнула, вспомнив тот вечер, как Просперо после сеанса велел Офели остаться. О, мучитель, тиран бедных кукол. Хотя что же ревновать к покойнице? Да и вообще ревность чувство пошлое недостойное. Если у тебя много соперниц, значит, ты выбрала достойный предмет любви, сказала себе она и вдруг задумалась. А кто, собственно, предмет ее любви? Просперу или смерть? Неважно. Попыталась вообразить себе вечного жениха, и он предстал пред ней не юным царевичем, а убеленным сединым старцем со строгим лицом и чёрными глазами. Чаю выпила всего одну чашку, продолжала рассказывать губернская секретарша. Потом встала вот тут перед зеркалом, чего отродясь не бывало. Повертелась и так, и эдак. Засмеялась тихонько и к себе пошла. Минуты не миновала, выходит обратно, даже башмаков переменить не успела. И лицо то самое, особенное. А глаза, будто две льдинки прозрачные. Я перепугалась. Что говорю, что такое? Она мне. «Прощайте, маменька, ухожу я». И уже не здесь она, далеко и на меня не смотрит. Знак мне дан. Я кинулась к ней, держу за руку, все в толк не возьму. Куда ночью-то? И какой такой знак? Сашенька улыбнулась и говорит. «Такой знак, что не спутаешь. К царю Волтасару, видна судьба. Я привыкла ее слушать, пустите». Тут уж ничего не поделаешь. Повернулась ко мне, посмотрела ласково. И не прощайте, а до свидания. Мы непременно свидимся. Очень уж спокойно она это сказала. Я, дура, ручку-то ее и отпустила. А Сашенька поцеловала меня в щеку, накинула платок и за дверь. Задержать бы ее, остановить, да только не привыкла я ей перечить, когда она в своем особенном образе состояла. Наружу за ней я не выходила. Уже потом по следам ее каблучков разобрала. Она прямо из синей вышла в сад, да к речке, да сразу в воду. Даже не остановилась ни разу, будто ждали ее там. Гэнзи быстро спросил. «Когда она вышла, вы в комнату к ней не заходили?» «Нет. Сидела тут до самого утра, ждала. А утром?» «Нет. Два дня туда не входила. То в полицию бегала, то в ворот маялась. К речке не было сходить. Это уж потом, когда из мертвецкое сопознание сюда вернулась, вот тогда прибрала у нее. И не хожу туда больше. Пусть все как при ней будет. Можно заглянуть? попросил Генди. Хотя бы через по порог входить не будем. Комната у Офелия оказалась простенькая, но уютная. Узкая кровать с металлическими шарами, на ней горка подушек. Туалетный столик, на котором кроме гребня до да ручного зеркала ничего не было. Старый шкаф темного дерева, весь набитый книгами. У окна небольшой письменный стол с подсвечником. «Свеськи!» — сказал японец. Коломбина закатила глаза, решив, что сын Востока простодушно проговаривает вслух все, что видит. Читала, что есть у незамысловатых народов такая привычка. Сейчас скажет «стол», «кровать», «окно». Но Масса покосился на своего господина и снова повторил. «Свеськи? «Да, — Да-да, вижу, — кивнул тот. — Молодец. — Скажите, Серафима Харитонимна, вы что, вставили в канделябр новые свечи? — Не вставляла. Они нетронутые были. — Значит, когда ваша дочь сюда вошла, огня так и не зажгла? — Выходит, что так. Я все, как при ней, оставила. Ничего не потревожила. Книжка вон на подоконнике раскрытая лежит. Пускай так и будет. Туфельки ее домашние под кроватью. Стакан с грушевым зваром она любила. Может, душа ее когда-нибудь заглянет сюда передохнуть. Некуда ведь душе-то Сашенькиной приткнуться. Не разрешил отец Иннокентий в освященной земле тело схоронить. Закопали мою девочку за оградой, как собачонку. И крест ставить не позволил, говорит дочь ваша, грешница непрощаемая. А какая она грешница? Она ангел была. Побыла на земле малое время, порадовала меня. И отлетела обратно. Когда шли назад к коляске и потом ехали по окутанным предвечерними тенями улицам, масса сердито бурчал что-то на своем клекочущем наречии и все никак не умолкал. «Что это он вдруг разучился говорить по-нашему?» — шепотом спросила Коломбина. Гэнди сказал. «Из деликатности, чтобы не оскорблять ваших религиозных чувств». Ругает последними словами христианскую церковь за варварское отношение к самоубийцам и к их родственникам. И он совершенно прав.